Глава третья. Радомир. После того, как я пытался позвать на помощь, мое состояние только ухудшилось. Жар из плеча разошелся по всему телу, и в сознании я приходил урывками. То я очнулся лежащим на дне деревянной лодки, а вокруг плескалась вода, и слышался скрип уключен, то меня куда-то тащили волоком, ударяя при этом головой о различные предметы, то пытались влить мне в рот ужасную жидкость, противно воняющую и выворачивающую наизнанку. Затем моя жизнь превратилась в череду подобных пробуждений, чередуемых беспокойным сном и видением картинок из обоих миров. Иногда мой организм не выдерживал, и когда в него вливали противную жижу, он изрыгал ее обратно. Но в один из бесконечной череды дней внезапно я проснулся самостоятельно. И именно проснулся, а не очнулся. Во всем теле чувствовалась неимоверная слабость. Дышать приходилось с трудом, но главное, что я был в сознании и мог нормально соображать. Лежал я в каком-то старом доме, стесанном из огромных бревен, которые было не обхватить руками. Огромные стволы громоздились одно над другим, создавая стены, а так как дом был не очень большим, то создавалось ощущение очень маленького помещения, хотя оно было размеров метров десяти в ширину и метров двенадцати в длину. В центре висела огромная металлическая воронка, а под ней горел огонь. Пол в доме был земляным, а окна располагались под углом и представляли из себя круглые аккуратные дырки, застекленные чем-то мутным, возможно, следой. Простая обстановка. Рубленный стол. И еще одна кровать, на которой спал какой-то древний старик с длинной бородой, полностью седой. На стенах висели селки, лук странной формы, непонятный арбалет с какой-то объемной коробкой снизу. При входе стояло два копья, два щита и три меча разной длины. Стояли они каждой в своей ячейке и выглядели надраенными до блеска. Становилось сразу понятно, что человек, живший в этом доме, очень ответственно относился к своему делу и, скорее всего, бывший военный. Помимо прочего, под потолком висят многочисленные пучки трав. На одной стене стоят многочисленные баночки и колбы в грубо срубленном стеллаже, таком же массивном, как и сам дом. Рядом со мной стояла табуретка, а на ней кувшин и кружка, сделанные из глины, очень грубая, с неровными краями. Тут я понял, что очень хочу пить. Собрав все силы, я попробовал протянуть руку и добился только того, что кружка упала с табурета на утрамбованный пол и разбилась. От этого звука старик, лежащий на постели, пошевелился и кряхтя повернул голову в мою сторону. «Очнулся! Ну и то добре! Видать, удачи с тобой от рождения ходит. Не торопись, сейчас я тебе помогу!» Произнес он, медленно вставая и кряхтя надевая тапочки, которые явно выбивались из текущей обстановки. Мягкие, сделанные в виде розовых ушастых зайцев. Видимое изумление, старик проговорил. «Не смотри так! Внучка подарила! Как не уважить! Вот и хожу с розовыми зайцами на ногах! Зато каждый раз одевая, вспоминаю внучку и благодарю ее за подарок! Мелочь!» «А ей немного белой магии перепадает, хоть и не силен я уже, но сила всегда отзывается на добрый позыв». Уже подходя ко мне, добавил «Хотя и на злой позыв отзывается черной магией не меньше, а то и больше». Произнеся это, он внимательно смотрел за моей реакцией на эти слова. Посмотрев на разбитую чашку, он покачал головой и, собрав две разбитые половинки, отправился к селажу по дороге кинув осколки в огонь и начертив какой-то знак правой рукой. Когда осколки коснулись очага, в нем на мгновение вспыхнул яркий огонь, а осколки мгновенно рассыпались в песок или что-то еще похожее на это. Взяв со стеллажа новую кружку такой же грубой работы, дед не торопясь отправился в мою сторону. Налив из кувшина воды, он одной рукой приподнял мою голову, а второй поднес кружку к моему рту, давая мне возможность напиться. Только вот за внешней немощью я почувствовал в старике огромную силу. Пальцы, которые приподнимали мою голову, были как и стали, и я уверен, что ими он мог гнуть подковы на раз. Да и двигался он хоть и как старик, но шаги его были уверенными, а походка упругая, как у профессионального бойца» такую я видел у бывалых мастеров спорта по борьбе, которые готовы в любой момент взорваться серией ударов. Одет, оказывается, непростой. Очень непростой. Его внимательный и колючий взгляд пробирал до самого нутра, пытаясь найти только ему понятные признаки чего-то, что он от меня ждал. «Благодарю», — ответил я, напившись. «Это хорошо, что благодаришь». — Намучился я с тобой, сил нет. Два месяца ты был на грани жизни, смерти и обращения. Такого я еще не встречал в своей жизни и даже не надеялся, что ты выживешь. Ведь если бы ты обратился, мне пришлось бы тебя убить. А сейчас ты поешь и расскажешь, что с тобой произошло в темном лесу и вообще откуда ты взялся, — сказал старик и отправился к очагу, в котором над огнем висел небольшой котелок. Наложив из него в грубую глиняную посуду два черпака какого-то варева, он, присев рядом со мной, стал кормить меня с ложечки. Варево оказалось наваристым бульоном, и я с огромным удовольствием его съел. Когда он закончился, я попросил: А можно еще одну порцию? Дед внимательно посмотрел на меня и ответил: Можно, почему же нельзя? Когда я съел еще одну тарелку, то повторно задавать вопросы не стал, но посмотрел на старика очень просительно. Тот вздохнул и пошел за новой порцией. Съев третью тарелку бульона, я почувствовал себя намного лучше. «Ну, а теперь рассказывай, кто ты такой и как попал в темный лес. Сразу скажу, что вот этот шар правды не даст тебе меня обмануть. Положи на него свою руку и попробуй что-нибудь соврать». — сказал дед, доставая из кармана небольшой прозрачный шар диаметром примерно 10 сантиметров. — Я не был в темном лесу, — сказал я, и шар сразу вспыхнул ярко-алым светом, после чего я добавил. — Я был в темном лесу. Шар очистился и стал прозрачным. — Рассказывай, — властным голосом сказал старик, внимательно смотря на меня. Я на минуту задумался, что можно рассказать, о чем нужно промолчать. Врать напрямую я не хотел, все-таки он спас меня от смерти, но и можно ли рассказывать ему все, что со мной случилось, я не знал. Видя, что я раздумываю над тем, что можно ли ему открыться, дед сказал, «Можешь не переживать. Я сам с законом не совсем в ладах, поэтому даже если за тобой есть какие -то грешки, можешь не рассказывать и не переживать по этому поводу». «Ну что же, кто я на самом деле, я не знаю». Очнулся я в лесу в яме, присыпанной листвой. Одежда на мне была вся грязная и местами и Начал я свой рассказ, подробно рассказывая все, что я испытал и что пережил, пока не потерял сознание на берегу реки. Закончил рассказ тем, как очнулся здесь, в кровати, после чего замолчал, выжидательно смотря на старика. «Так значит, ты не помнишь, как тебя зовут?» – спросил старик. «Нет, пока так и не вспомнил». «Но тот мир, о котором я вам рассказал, кажется мне родным. А это явно не мой мир», — ответил я, напрягшись, не зная, как он отреагирует. «Да, задал ты мне задачку на старость лет. А ведь и не просто так оказался на той реке. Сон у меня был, и духи требовали от меня найти неизведанное и помочь неизвестному. Теперь понятно, что это был ты, поэтому не переживай, в беде я тебя не брошу», — ответил он. «А что со мной произошло? Почему я так долго болел? Ведь стрела не задела серьезных органов», — спросил я. «Если бы ты родился в этом мире, то знал бы, что ничего есть в темном лесу нельзя, а у разлома и подавно. Тем более нельзя есть мясо, убитой оборотнем дичи, так как можешь сам стать оборотнем. Как ты думаешь, почему на тело оленя не пришли сразу хищники?» «Мясо можно есть не раньше вечера. Вот ты и подхватил его слюну, где содержится вирус, благодаря которому ты начал превращаться в оборотня». «Подождите, а откуда вы знаете про вирусы? Ведь их выявить при вашем уровне развития невозможно», — спросил я, прервав рассказ деда. Тот недовольно скорчил лицо и ответил. Негоже перебивать стариков, хоть ты, возможно, и одного со мной возраста, в чем я сильно сомневаюсь». Но привыкай, что ты в теле подростка. А с чего ты решил, что наш мир уступает твоему по-технологическому развитию? То, что ты видишь вокруг себя, это требование силы, которое концентрируется в простых вещах и в вещах, сделанных руками человека, тем более одаренного. Если нужно, то у меня есть радиотелефон и связь с цивилизованным миром, но я предпочитаю жить в сосредоточении силы, Таких мест, как это, не так много, и все они заняты аристократами или государственными учреждениями разных княжеств. Здесь я могу поддерживать свою жизнь, а вернувшись к цивилизации, мне долго не протянуть. Сила дает мне возможность продлить свои годы, но, конечно, я долго сидеть на одном месте не смогу» приходится выходить охотиться, но и сон вместе сосредоточения способен вдохнуть жизнь в старое и немощное тело. Так я все-таки продолжу, а ты впредь постарайся не перебивать меня. Когда ты съел мясо убитого обратнем животного, ты должен был обратиться в оборотня. А арбалетный бот, выпущенный охранником, был серебряным и рассчитан на таких, как ты, да и вообще на любую нечисть. Помимо этого, Все арбалетные болты вымачивают в специальном яде, от которого практически нет противоядия. В 99% случаев любой человек или животное умирает от него, ну а нечисть умирает от серебра. Хотя случаи излечения от яда истории известны, но это единичные моменты. Возможно, тебя спасло то, что ты начал обращаться в оборотня, но арбалетный болт из серебра не дал этому произойти. В то же время яд не смог причинить тебе критический урон, и в итоге у тебя появился шанс выжить. Что касается твоего появления, то для начала нужно проверить, не принадлежишь ли ты к аристократам. Точнее говоря, твое тело, — сказал старик и отправился к стеллажу с различными баночками и колбочками. Найдя на одной из его полок небольшой кулон, он принес его ко мне и откинул с меня одеяло, оголив мою грудь. Сделав опять пас рукой, сложив пальцы определенным образом, он поднес кулон к моей груди, держа его над ней за цепочку. Внезапно кулон вспыхнул голубоватым цветом, а на моей груди выступили контуры медведя. «Ох, ё-моё!» — произнес дед и рухнул на земляной пол в поклоне. Я даже вначале подумал, что ему стало плохо, но тот, согнувшись, произнес. «Не вели казнить, княже! Не ведал я, что в лесу могу встретить отрока княжеского рода!» «Ты сдурел, дед. Я же сказал, что не знаю, кто я. Что передо мной спину гнешь?» — спросил я. «Так-то ну так. А вот попадусь дознавателю, и зададут вопрос, уважаю ли княжеский титул и выказал ли положенные почести. Тут и пропал бы, а так уважил и почести высказал. Они ведь коснись чего не будут разбираться, князь ты был или нет. Шар правды покажет, что вру, а тогда и в бунтовщики записать могут». «Уж лучше я перестрахуюсь, и тебе на будущее нужно осмотрительнее быть», — сказал дед, вставая. «Они очень любят такие вопросы задавать. Не весь народ любит князей, а бунтовщиков выявляют и на каменоломни, или рудники запретные, а там больше года не живут. Во всяком случае, в нашем княжестве к этому нужно относиться с осторожностью. Теперь понятно, что случилось с телом прежнего владельца». Бояре, как и князья, да и прочие аристократы, способны возродиться в новом теле. Это можно сделать всего несколько раз за всю жизнь, но 3-4 раза может практически каждый из аристократов. Для этого в детстве при рождении проводят специальный обряд, а затем каждый год снимают слепок сознания с него. В случае гибели душа не уходит за грань и в течение 40 дней ее можно воскресить в теле добровольца или осужденного на смерть человека. В процессе обряда душа владельца замещается на душу аристократа, а слепок сознания позволяет восстановить всю его жизнь. Как правило, все яркие моменты также остаются в сознании перерожденного человека, включая его смерть. Именно поэтому убийство аристократа связано с огромным риском, но и на эту возможность перерождения нашли способ нейтрализации. Жертву не убивают до конца, а накачивают специальным колдовским зельем, которое погружает его в сон. Чтобы нельзя было найти тело, его прячут в нарисованной пентаграмме, которая блокирует магию крови и прочие проявления поисковых заклинаний. Тело жертвы до конца не умирает, а как бы спит. И это самая жестокая и бесчеловечная смерть. Были случаи, когда тело жертвы находили и даже удавалось оживить его. Вот только душа и сознание практически никогда не возвращались с тела. Это уже был бездушный и безвольный человек, а точнее его оболочка. С телом, в которое ты попал, поступили таким же образом, судя по описанию, прошло несколько лет, возможно, даже десяток. Бывший его владелец в любом случае уже умер, но часть памяти, похоже, сохранилась в этом теле, и со временем ты сможешь им воспользоваться в своих целях. Но тут есть риск, что тебя захотят устранить. Пентаграмма и помогла твоей душе переместиться в это тело. Только вот кто в этом тебе помог и какие цели преследовал, остается большим вопросом. Вообще, быть князем — это не достижение, а тяжелый груз, который не каждому дано нести. Хотя сейчас стало появляться много новых движений и партий, которые навеяны из западных стран. Но не стоит забывать, что только княжеские дружины сдерживают прорывы из разломов в наш мир разной нечисти. Владелец твоего тела должен был стать сильным магом, и его учили воевать с нечистью с самого младенства. У тебя есть все шансы пробиться на самый верх в иерархии нашего общества и устроить свою жизнь. Только тебе придется начать все с самого начала. Ты вообще что думаешь делать дальше? Я вообще об этом не думал. У меня было только одно желание — пить, есть и выжить, — ответил я. Ну, так тебе нужно решить. Хочешь ты отправляться на перерождение, туда, куда должна была отправиться твоя душа после смерти, или постараться прожить новую жизнь в теле этого подростка? Задал вопрос старик. «Ну, на перерождение я точно не готов, поэтому буду выживать здесь. Вот только мне точно понадобится ваша помощь, иначе меня быстро поймают на лжи и не уверен, что родники мне понравятся». Ответил я, внимательно вглядываясь в старика, которого я даже не спросил, как зовут, поэтому решил исправить эту оплошность. «Вы так и не сказали, кто вы и как вас зовут, а также что делаете вдалеке от своей семьи?» «Зови меня Родомир. а здесь я прячусь от немилости своего князя. Лет 30 назад я служил под началом одного из князей и отправился со специальным заданием к разлому с небольшой дружиной. Но мы нарвались на прорыв нечисти, и вся дружина была разбита. Я сам сильно пострадал и с трудом выжил тогда. Но когда я вернулся с докладом к своему князю, меня уже успели оговорить мои недруги». «Меня обвинили в предательстве и измене, но благодаря моим старым заслугам наказание отменили, но меня навсегда изгнали из этого княжества. После этого мне ничего не оставалось, как уехать далеко от того места и поселиться здесь. Связь с родственниками я не потерял, да и моя семья полностью от меня не отказалась. Только супруга не смогла пережить нашего позора и, заболев, умерла». Дети сумели устроить свою жизнь, иногда привозят ко мне внучку, чтобы я научил ее некоторым премудростям. Чай — не последний человек был в дружине, да и магическую академию окончил на отлично. Вот и помогаю родной кровиночке, чем могу. Но и у источника ей побывать полезно. Поговаривают, что князь простил меня давно, да и доказательств моей трусости так и не нашлось. Но возвращаться обратно я не хочу. Переболело уже все. А ворошить прошлое негоже. Тем более, не молод я уже. Да и такого места силы мне будет уже не найти, а родовой источник никто не вернет нам.